Акира, действуя на уровне автомата, раскидал кутиновских экстремистов, оставив за спиной слабо шевелящуюся кучу. Федул накрыл эту кучу своим телом сверху. Шпиону некогда было разбираться, ху из ху. И на звонаря он соизволил обратить внимание, лишь когда тот зашумел сзади. «Слышь, мужик, а как это ты меня, а?» научи Федул был в восторге от мастерства нити. Даже затуманенные сивушными парами глаза Акиры разглядели наивное восхищение гиганта. Шпион гордо задрал нос. «Акира будет спрашивать сенсей, может его усеника сама иметь усеника и стать сенсей?» Федул потряс головой, пытаясь въехать в смысл сказанного. — Сенсея река зевет! — Акира ткнул в сторону мельницы. — Большая дом! Большая колесо! усени Палец ниндзи повернулся в сторону звонаря. — Завтра приходи к сенсея! Это Федул понял и радостно закивал головой. Довольный и польщенный Акира умудрился не упасть, отвешивая свой изящный ритуальный поклон, развернулся и возобновил свое синусоидальное движение в сторону нью посада Нужно спешить. Если он не добудет эликсира до пробуждения сенсея, не видать ему учеников как своих ушей. «Папа море обойдет!» Отгадка буквально вертелась на языке, но постоянно ускользала. Орел выдернул последнюю фляжку, опустошил ее, и, чтобы не удариться в пьяную панику, решил подумать о чем-нибудь приятном. Например, о триумфальном возвращении домой, где его ждет ворчливая супруга с кучей пищащих птенцов. Нет, об этом лучше не думать. А зачем, собственно, спешить? Семья не пропадет, на гособеспечении чай. На обратном пути можно и завернуть куда-либо, на Кавказ, например. Там, говорят, такие смачные орлицы. И тут до спутниковой дошло. А ты говоришь, басурман, радостно прокликотал орел, продолжавший дрыхнуть без задних ног сотовой. Еще энергичнее замахал крыльями. Обратная дорога обещала кучу приятных приключений, и ему не терпелось до них долететь. Оглянись спутниковая назад, наверняка заметила бы на горизонте маленькую черную точку, которая двигалась в том же направлении, что и она. А знай спутниковая заранее, что эта точка не просто точка, а пуп Вселенной местного масштаба по имени Папа, ни за что не пришла бы к своему гениальному решению. Однако она этого не знала, а потому честно прибыла на Буян, разыскала бывалого и, многозначительно кивнув на кусты, таинственно прошептала. — Дело есть интимное, только Марьюшке... Спутникова я округлила и без того круглые глаза. Заинтригованный бывалый подмигнул трусу и балбесу, и троица углубилась в джунгли. «Срочное сообщение из ставки, секретное!» — озираясь, прошептала спутниковая. «Папу, значится, скоро не ждите!» — папа налево решил завернуть. «Зачем?» — удивился трус. «За энтим, за самым!» — хихикнул орел. «А, Марьюшка, как же?» Расстроился балбес. «Подождет!» — важно сказала спутниковая. «Должен же папа оттянуться напоследок!» «Что я, марьюшке скажу?» — схватился за голову бывалый. «Это уже не мои проблемы!» — отмахнулся орел. Он скинул с себя перевязь вместе с сотовой и рванул по примеру папы налево. Ему тоже не терпелось оторваться. А папа был уже на подлете, хотя еще и не подозревал об этом. Он путешествовал весело, компания у него оказалась подходящая. Летели с хохотом, гомоном и криками. Изрядно назюзюкавшаяся орда периодически просила своего нового шефа продемонстрировать им чудесную скатерку. Молниеносно расхватывал очередное подношение и пристраивалась в кильватер ковру, на котором гордо восседал Илья. Клубок летел впереди, честно показывая путь. Когда от вожака в очередной раз поступило предложение разложить дастархан, папе это надоело, ибо сам он к эликсиру не притрагивался, не хватало ему к сужиной своей «Вломиться с характерным эликсирным ароматом!» «Хватит алканавты!» — решительно заявил он. «Над морем летим! Еще утопните к чертовой матери! Как я вас потом вылавливать буду?» Илья скатал скатерку вместе с заснувшей внутри самой маленькой обезьянкой. Та так тихо спала в обнимку с непочатой бутылкой эликсира, что капитан ее просто не заметил. «На подлете к Буяну разбудите», — распорядился он, взбивая обиженно пискнувшую подушку и сунул ее под голову. Однако поспать ему не удалось. Не успел он закрыть глаза, как его воздушный корабль пошел на снижение. пр закричал Илья. Клубочек недоуменно застыл в воздухе. «Буян — Буян? — спросил капитан, кивая на изумрудный остров с желтой проплешиной в центре. Клубочек запрыгал в воздухе, вверх-вниз, выражая согласие. — Тогда прыгай на место, — приказал капитан. Клубочек послушно прыгнул в нагрудный карман камуфляжки. Илья вытащил из рюкзака бинокль. Изучил обстановку с высоты птичьего полета и произнес «Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет». Слышал об его сотовая дрыхнувшее в тот момент около копыт труса, балбеса и бывалого, загордилось бы еще больше. Папа повторил ее пьяный бредни почти слово в слово. В бинокль театр предстоящих боевых действий был как на ладони. Избушку Еги Илья опознал сразу. На пороге сидела Марьюшка, по привычке дрыгая ногами. Вокруг расположились черти, тринадцать штук. Вид у них был довольно потрепанный, будто только что вышли из воя. В принципе, так оно и было. Очередная репетиция завершилась буквально перед самым прилетом спутниковой связи. Марьюшка как раз закончила перевязывать своих мужественных защитников и в награду за доблестный труд травила им очередную мыльную оперу. — Где-то так я и предполагал, — задумчиво пробормотал Илья, отрываясь от бинокля. Раз в дело ввязался Люцифер, без чертей тут не обойдется. Ну что, алканавты, жратву отрабатывать и будете? Какой базар, папа, а че делать, говори? Хватайтесь за ковер и вниз, пойдем на бреющем, над самыми волнами. Заходим с тыла и делаем мягкую посадку. Оттуда нас не ждут. Обезьяны вцепились в воздушный корабль, сделали крутой вираж вокруг острова на бешеной скорости, желая показать папе класс, и совершили мягкую посадку, оставив клочки рыжей шерсти на колючих кустах. — Еще раз такое повторится, — посулил капитан, нехотя отпуская ствол пальмы, в который его впечатало. Я этим прутиком вам всеёбра пересчитаю.